Глава десятая. По дороге домой мне предстояло выслушать еще одно мнение, сильно отличавшееся от предыдущих, а именно авторитетнейшее на мой взгляд мнение покора Чинитоса, точильщика, стоявшего со своим нехитрым станком на углу нашей улицы, как сейчас его вижу. Вот он начинает быстро вращать точильный камень прижимает к нему стальное лезвие и от камня отлетает показательный веер и искра, похожий на хвост маленькой кометы. Беседуя с Сим юпитером огнеметателем, я обычно смотрел, как зачарованный на его станок, и картина эта врезалась мне в память. Покоро Ченитас выглядел старше своих лет. Состарили же его домашние невзгоды, которых была повинна Его благоверная знаменитая пирожница Срастро по прозвищу Милашка. Придется сказать несколько слов об этом, увы, не образцовом супружестве, ибо Паккоро и его жена играют кое-какую роль в последующих событиях, о которых, надеюсь, мне удастся поведать, ежели Господь продлит мои дни и терпение, читатель. Итак, Паккоро Тенитос. Человек кроткий и благоразумный не смог ужиться с милашкой, чья слава гремела от одного полюса до другого, то есть от улицы страстей господних до портика святого Бернардина. Это была отчаянная спорщица и врачунья, способная одной затрещиной свернуть скулу противнику. Однако, несмотря на свои подвиги, она ни разу еще не попадалась в руки полиции. В конце концов, Чинитос решил расстаться с женой. Отныне его одиночество скрашивал лишь точильный камень, сыпавший искрами. В эту пору я и познакомился с ним. Мы подружились. Он много рассказывал мне о выходках своей бывшей половины, и хотя, в общем, был человеком сдержанным, на эту тему мог говорить без конца. При каждой встрече он почил меня очередной главой из долгой истории своих супружеских мытарств. Меня привлекали в этом человеке зрелость суждений и природный здравый смысл. Он казался мне умнее всех, кого я знал, а его речи — верхом мудрости. Хотя бы я бы не мог объяснить, почему беседы с простым, необразованным точильщиком доставляют мне такое удовольствие. Но теперь, после многих размышлений о прошлом, я могу смело заявить, что в те дни... Мне не приходилось беседовать с более проницательным человеком, чем точильщик с улицы бани. Для примера приведу мой разговор с ним. — Эй, Чинитос, как дела? Что слышно новенького? Стало быть, французы-то уже в Испании? — Так говорят, — отвечал он. — Народ радуется. — Они, слышно, хотят завоевать Португалию? — Вроде бы так. — По-моему, здорово. «На кой она нужна, эта Португалия?» «Видишь ли, Габриэлю? – «Сказал он, распрямляясь и отводя ножницы от камня, от чего на миг перестали сыпаться искры. «Мы с тобой люди темные, в господских делах ни черта не смыслим, и все же...» «А ну подойди поближе». «И все же, сдается мне эти господа, что так рады французам, сами не знают, какого кота им продали в мешке». Не пришлось бы им потом горько каяться. Что ты об этом думаешь? А что мне думать? Годой это всем ясно, последний мерзавец. Что ж плохого, если Наполеон скинет его и посадит на трон принца Астурийского? Уже этот, все говорят, в делах государственных орел. Чинито снова приложил лезвие к камню, нажал ногой на педаль, и камень завертелся. Мои слова вызвали на его лице пренебрежительную гримасу. А я говорю и повторяю, — сказал он, — что все эти господа не иначе как сдурели. и раз мы, люди простые, неграмотные, разбираемся куда лучше. Они, видишь ли, слишком высоко сидят, власть слепит им глаза, как солнце, а мы глядим на это солнце снизу. Ну подумай сам, ведь только слепец может вообразить, будто Наполеон так прямо и выложит, что у него на уме. Забыли они, что ли, что этот молодчик перевернул весь мир вверх тормашками? Что он отобрал троны у королей и посадил на престол своих братьев и сестриц? Говорят, нам дадут в короли принца Астурийского, а колбасника, мол, прогонит. Слушать смешно. Да ведь Наполеон и годой одна шайка. От них всего можно ждать. Уже это я понимаю. Наполеону плевать, кто у нас будет королем. Фернандита или же Дон Мануэль. Ему что нужно? Ему нужно отхватить Португалию. Один кусок он сунет годою, а другой инфанте, которую сделает королевой этой как бишь ее, патрули или Трули. Пускай себя отхватят и поделят, сказал я, не испытывая никакой жалости к соседям. Нам-то что? Главное, чтобы нас избавили от этого злодея. Сегодня они возьмут Португалию, потому что она маленькая, а завтра возьмут Испанию, потому что она большая. Зло берет глядеть на столопов, что ходят тут мимо, на всех этих аббатов, франтов, монахов, канцеляристов и вощенных господ. Как услышат, что Наполеон хочет прикарманить Португалию, радуется, хохочут, им только бы гвардейцев сковырнуть, и нисколько их не волнует, что француз-то может и кусочек Испании оттяпать. Как раз кстати ему будет утробу свою насытить. Но люди говорят, что у колбасника грехов не перечесть. Знаешь, мальчуган, — твердо сказал он, пробуя пальцем лезвие ножниц, — за все эти разговоры я гроша ломаного не дам. Красавчик наш, конечно, проходимец, ему бы только руки погреть. Но ежели он достиг таких чинов, стал герцогом и генералом, князем и министром, не имея никаких заслуг, — Чья тут вина, как не тех, кто дал ему все это? Вот придут к тебе и скажут. Габриэль, завтра ты станешь тем-то и тем-то, потому что мне так угодно, и для этого тебе не придется даже над латынью корпеть. Что ты ответишь? Ты ответишь, я согласен. Ясное дело. И хотя бы этот человек был доподлинным негодяем и натворил кучу злодеев, половина того, что о нем говорят, брехня, «Ты верно заметил. Нынче на него плюют многие из тех, кто прежде пел ему хвалу. Знают, что он скоро свалится, а в тени трухлявого дерева никому быть не интересно. Ох, верь мне, мы еще увидим большие перемены, да, приятель, большие?» «Говорю и повторяю, все обернется так, как никому и не снилось. И те самые люди, что сегодня потирают руки, завтра будут утирать слезы. Помяни мое слово». Эти речи показались мне весьма разумными. Я призадумался. Считая себя большим знатоком людей, я решил, что мудрый точильщик достоин занять почетное место среди моих приближенных, когда я стану генералиссимус или первым секретарем короля, словом, архиважной птицей, какой я надеялся сделаться при покровительстве божественной Амаранты. — А мое желание такое, — сказал я. — Я хочу, чтобы к власти пришел наш славный принц. Он в два счета наведет порядок. Вы со мной согласны? — Видишь ли, малыш, — возразил Чинитос торжественно пророческим голосом, — голову даю на отсечение, что от наследника нам проку не будет. Только громко говорить об этом нельзя. Услышат нас, камнями побьют». Когда была жива сеньора принцесса австрийская, царство небесное, все говорили, что Фердинанда ненавидит французов и Наполеона за то, что Наполеон помогает Годою. А теперь оказывается, что французы нам милее всех на свете, и Наполеон лучший друг. А все потому, что он как будто поддерживает принца австрийского. Нет, Габриэльева. порядочные люди так не поступают. Как я понимаю, принцу не терпится унаследовать трон еще при жизни отца. Правда, я готов поверить, что ему заморочили голову канонник Толецкий и другие сановные лица. Они настраивают его против отца, надеясь, что им перепадут чины и почести. Да, там наверху народ честолюбивый, рассуждают о благе страны, а на самом деле хотят одного — власти. Помни об этом, малыш. Хоть меня не учили читать и писать, В житейской грамоте я понаторел, в людях разбираюсь. Думаю, мы простофили, нам что не скажи, все проглотим. А мы, бывает, правду видим яснее, чем все эти ученые головы, и отлично понимаем, к чему дело идет. Потому я и говорю тебе, мы увидим важные события. Придет время, вспомнишь мои слова. чини то сумок. Простившись с ним, я направился домой, Помнится по дороге, я пытался свести воедино различные мнения, которые слышал в то утро и в предыдущие дни об одном и том же предмете. Каждый судил, как подсказывали ему страсти, и мне, невежественному юнцу, не под силу было постичь значение происходящего. Обуреваемый ложным патриотизмом, я был убежден, что великий завоеватель имеет полное право завладеть маленьким королевством, которому, по моему мнению, не следовало существовать. Что касается Годоя, то его падение желали все торговцы, аристократы, пятиметры, простолюдины, монахи и даже плохие поэты. Одни из убеждений в бездарности этого выскочки, кое-кто из зависти. Большинство же потому, что слепо верили, вот придет к власти наследник, и всем нам станет лучше. Странно подумать, Насколько ошибочно все представляли себе ход дальнейших событий, надеясь, что вопиющие непорядки можно будет легко и быстро устранить. Странно подумать, что слепой оптимизм мешал большинству понять то, что было ясно здравомыслящему точильщику с его грубоватым недоверием громким фразам. Да с каждым днем я все больше убеждаюсь, что покор ученитос, был одной из примечательнейших личностей того времени».